На этом месте разговор герцога, герцогини Дон Кихота, был прерван дошедшими до их слуха громкими голосами и большим шумом во дворе. И вдруг в залу вбежал Санчо, сильно испуганный, с кухонной тряпкой вместо нагрудника, а за ним много мальчиков, или, вернее говоря, кухонных плутов, и другой мелкий люд. Из них один нес маленькую лоханку с водой по цвету, и недостатку чистоты которой видно было, что это помои. Тот с лоханью следовал за Санчо и преследовал его, стараясь изо всей силы поднести и поставить ему лоханку под бороду, а другой поваренок делал вид, что хочет вымыть ее ему. — Что это такое, братцы? — спросила герцогиня. — Что это такое? Что вы хотите делать с этим добрым человеком? — Как? — «И вы не приняли во внимание, что он назначен губернатором?» На это плут цирюльник ответил. «Сеньор этот не желает дать себя умыть, как это у нас в обычае, и как умылся герцог мой господин и сеньор его господин». «Нет, я желаю, — ответил Санчо сильно, разгневанный, — Но я хотел бы, чтобы это делали более чистыми полотенцами, более чистой водой и не такими грязными руками, потому что нет такой большой разницы между мной и моим господином, чтобы его мыли водой ангелов, а меня щелоком дьявола. Обычаи разных странных княжеских дворцов тогда лишь хороши, когда они не причиняют неприятности» а обычай омовения, который в употреблении здесь, хуже бичевания кающихся. Борода у меня чистая, я не нуждаюсь в такого рода освежении, и потому, кто подойдет ко мне, чтобы вымыть или прикоснуться хоть до одного волоска на моей голове, я хочу сказать, в моей бороде, говоря с должным уважением, я нанесу такой удар кулаком» то Он застрянет у него в черепе, потому что все эти церемонии и намыливания похожи скорее на издевательство, чем на любезность, оказываемую гостям. Герцогиня умирала со смеху, видя гнев Санчо и слушая его речи, но Дон Кихоту не доставило большого удовольствия смотреть на Санчо, украшенного такой скверной пестрой тряпкой и окруженного столь многочисленным кухонным штатом. И так, отвесив глубокий поклон герцогу и герцогине, как бы спрашивая у них разрешение говорить, он спокойным голосом обратился к этому сброду со словами «Гей вы, сеньоры-кабальерусы, пусть милости ваши оставят в покое этого малого и вернутся туда, откуда пришли, или куда им будет угодно, потому что...» Оруженосец мой так же чист, как и всякий другой. А эти лоханки для него неподходящие посуда. Послушайте моего совета и оставьте его в покое, так как ни он, ни я не понимаем такого рода шуток. Санчо перехватил у своего господина слово и продолжал, говоря: Пусть только подойдут шутить шутки над деревенщиной. И я так стерплю это, как и то что теперь ночь. Пусть несут сюда гребень или что хотят, и скребут мне эту бороду, и если вы ищут что-нибудь оскорбительное для чистоты, пусть остригут меня крест на крест. Тогда герцогиня, не переставая смеяться, заявила Санчо Пансо, во всем прав, что он говорил, и будет прав во всем, что скажет. Он чист и, как он говорит, не имеет надобности мыться, если наш обычай ему не нравится, душа его в его власти. Тем более, что вы, служители чистоты, оказались чрезмерно нерадивыми, небрежными и, не знаю, не сказать ли мне дерзкими, когда для такой особы... И для такой бороды вместо таза и рукомойников из чистого золота и голландских полотенец принесли деревянную лохань и кухонные тряпки. Но, несомненно, вы, люди, злые, невоспитанные и не можете, этакие вы негодяи, скрыть своей зависти к странствующих рыцарей». Плуты-поваренки и, и даже мажордом, бывший вместе с ними, подумали, что герцогиня действительно говорит серьезно. И так они сняли тряпку с груди Санчо, и, оставив его в покое, ушли смущенные и сконфуженные. Как только Санчо увидел, что спасся от этой величайшей, как ему казалось, опасности, он бросился на колени перед герцогиней и сказал, «От больших сеньор ждешь» и больших милостей. За ту, которую ваше высочество мне теперь оказало, я не могу отплатить меньшим, как только желанием видеть себя посвященным в странствующий рыцаре, чтобы всю свою жизнь отдать на служение столь знатной сеньоре. Я крестьянин, имя мое Санчо Пансо, я женат, имею детей и служу оруженосцем. Если чем-либо из всего этого могу служить вашему высочеству, «Не успеет ваша светлость приказать, как уже приказание будет исполнено мною!» «Сейчас видно, Санчо», — сказала герцогиня, «что вы научились быть учтивым в школе самой учтивости». «Сейчас видно, — хотела я сказать, — что вы воспитались под руководством Дон Кихота, который не может не быть сливками учтивости и цветом церемонии или церемоний, Как вы говорите, да будет благо такому господину и такому слуге. Один — путеводная звезда странствующего рыцарства, другой — звезда оруженосичьей верности. Встаньте, Санчо, друг. Я заплачу вам за вашу учтивость тем, что попрошу сеньора моего герцога, чтобы он как можно скорее наделил вас обещанным им губернаторством. На этом прекратился разговор, и Дон Кихот ушел для послеобеденного отдыха. Герцогиня же попросила Санчо, если ему не особенно хочется спать, провести время сиесты с нею и с ее девушками в очень прохладной зале. Санчо ответил, что хотя он действительно имеет обыкновение спать летом 4 или 5 часов после обеда, но в угоду ее светлости он изо всех сил постарается не спать сегодня и придет к ней, повинуясь ее приказанию. С этими словами он ушел. Герцог же подтвердил прежнее свое распоряжение, чтобы обращение с Донкихотом, как со странствующим рыцарем, не отступало ни на одну точку от церемониала, по которому, как рассказывают, обходились со старинными странствующими рыцарями».